Новые туфли. Август был особенно пыльный, и с неба тоже будто шла пыль, и сочилась она из-под земли, и особенно из руин под нашими окнами. Родителей не было дома. Жужжание жары по стеклам, которое подхватывала то ли вибрация мух, то ли дрожь, осовевшего от лени трамвая, тащившегося, как полумертвый жук, по саксаганского к вокзалу и обратно, слышно было даже у нас. Раздался резкий звонок в дверь, распоровший жёлтую тишину сумерек так, как нож пропарывает хлопок. Я возилась на кухне. Уже давно ушло то время, когда я в четвёртом классе варила пластилин, наблюдая за тем, как он начинает крошиться в кипятке. Теперь мои кулинарные занятия стали взрослее. Я как раз поставила на плиту кукурузу, принесённую днём с базара. Мы ели несладкую кормовую кукурузу, и готовила ее по всем правилам, большая кастрюля, соль и все початки в желтых травяных волосах. Варилась кукуруза долго, так что, несмотря на раскрытое окно, вся кухня запотевала, а по стеклам полз пар, и плакал, и снова полз, и стекла нашей маленькой кухни были в мелких пузырях. Кукурузное лакомство это любили все. Початков было много, и варка всецело меня поглотила. «Идти открывать мне совсем не хотелось». За первым звонком последовал второй. На вопрос о том, кто пришел, ответа не было. Тогда я осторожно приоткрыла дверь и, наконец, увидев знакомый выпуклый лоб, совсем ее распахнула. Передо мной на длинных оленьих ногах стояла Леночка, дочка Ирины Андреевны, спиритистки и научные коммунистки. За лето она, как выражались взрослые, вымахала, это сразу бросалось в глаза. Темные блестящие волосы лежали на самых плечах, к тому же кожа ее приобрела какой-то медово-солнечный дикарский оттенок, и сразу стало ясно, что она только что вернулась с юга. В руках она бережно держала коробку из-под обуви, обвязанную шерстяным цветастым платком. Очевидно, в ней лежали новые туфли. Именно поэтому она и держала эту коробку с такой торжественностью здороваясь Леночка проплыла в комнату, осторожно поставила заветную коробку рядом с собой на диван, села, как всегда, выпрямив спину и вытянув свои бронзовые ноги, а Сев стала и испытывающей меня разглядывать. «Ну как?» — спросила я. «Значит, вы из отпуска уже вернулись. Где были? В Одессу ездили или в Полтаву?» Но Леночка будто и не слышала или не хотела слышать моего вопроса, Она устремила свой взгляд на мои ноги в сбитых желтых туфлях с кожаными перепонками. Наверное, она сравнивала мои новые, может быть, только что купленные взрослые туфли, которые лежали в коробке с моими старыми тупоносами. Вообще-то мне было все равно. Ну и что, что у меня старые, зато у меня есть другие преимущества. Например, что я младше Леночки на целых четыре года, а значит, и проживу примерно на эти же четыре года дольше, Кроме того уж я такое, что знаю об этой жизни. Своими без проблеска света глазами Леночка презрела мои тупорылые ноги, и взгляд ее пополз дальше. Я тоже заинтересовалась своими конечностями, но ничего необычного, кроме коричневых запекшихся ссадин, в них не нашла. садины потому что, несмотря на почтенный возраст, я катаюсь на тарзанке. К старому дубу на пустыре, Привязан канат с огромным узлом. Может быть, даже это и морской узел. С этой тарзанки я уже раза три свалилась. Один раз губу раскроила. Мы бегали в неотложку и я пояснила это Леночке. Но леночки было явно не до моих ран, потому что тут же она принялась тщательно оглядывать мои волосы и, наконец, уставилась мне в лоб. Смотрела она очень странно, так будто хотела заглянуть в мозг и найти там прореху. Она будто видела меня впервые или вообще впервые видела человеческое существо. С Юпитера ты что ли свалилась? Она молчала. Покажи туфли новые, я указала на коробку. Леночка никак не отреагировала. Это было крайне неприятно. Я опять попыталась заговорить, рассказать ей о том, что происходит в городе, но она не отвечала. Я тоже решила молчать, пока она не лопнет. Наконец, глаза наши встретились. И мы стали наблюдать друг за другом, не мигая. Мы сидели так, наверное, минут пятнадцать и соревновались, кто кого пересмотрит. Раскосый, тяжелый, не Леночкин взгляд прижимал меня к дивану, и я выгнула спину. Потом воздух стал жечь мои глаза, они наполнились влагой, но все же я старалась не мигать. И вдруг у меня зачесалось под коленками, под мышками и в затылке. В этот момент во дворе кто-то громко свистнул, и послышался звук гремящей жести. Случилось это так неожиданно, в создавшемся напряжении, что я моргнула первой и, конечно же, проиграла. Мне стало досадно, но оставалась еще игра в молчании «Что это у тебя в платке завернуто? Каблуки высокие, покажи!» На сей раз Леночка отвела глаза и стала так же пристально и подробно, рассматривать предметы, лежавшие на столе. «Кукурузу хочешь, она уже готова. Может, персиков хочешь? Вообще есть хочешь?» Но Леночка и тут не шелохнулась. Я обиженно пожала плечами, принесла кукурузу, поставила перед ней и смачно вгрызлась в початок. Внимание мое между тем было сосредоточено на ее идиотской коробке и на туфлях. Вдруг она поднялась, и, не выпуская из рук этой картонки, Призрачной походкой двинулась в туалет. Вероятно, ей хотелось втайне примерить туфли, хотя туалет у нас был довольно тесный. Там, в туалете, стояла она со своей дурацкой обновкой битый час, а я, позабыв обо всем на свете, стояла под дверью и прислушивалась, что она там делает. Леночка то дышала, то не дышала. Я тоже стала задерживать воздух, выпуская его с тонким свистом. Иногда я скребла ногтями в дверь, потом я выключила свет, чтобы она умерла от страха. В конце концов, мне надоело ее ждать. Вела она себя все-таки очень претенциозно, к тому же по квартире вдруг пополз неистребимый запах сгоревшей кукурузы. Тогда я раскрыла все окна и ушла во двор. Когда через час я вернулась, в квартире все еще пахло гарью, я увидела нашу гостью, спящей на диване. Спала она обхватив эту свою драгоценную коробку. Очевидно, она решила дождаться моих родителей. Но почему же она не уходила домой? Тут я и заметила, что платье у нее все в пыли, и рассмотрела ее шею и руки, они были тоже грязные. Обычно Леночка была очень опрятна и раньше никогда не позволяла себе носить такие грязные вещи. И вдруг я поняла, что все это вовсе не игра, и решила, что вероятнее всего... В коробке лежат никакие не туфли, а что-то очень важное. Котенка посадить в такую коробку она не могла. Если бы там было животное, оно бы давным-давно задохнулось, или я бы услышала, как оно скребется. Может быть, там лежит клад? Наш дворовый сумасшедший Витя как-то нашел у себя в квартире клад, килограмм золотых коронок, прямо в стене. Вероятно, зубной врач, когда-то застигнутый врасплох, то ли войной, то ли революцией, замуровал в стене золотые вещи, решив, что заберет их, когда вернется прежний режим. Так и пролежали эти зубы 50 лет между кирпичами. К вечеру вернулись родители, и моя мама, увидев Леночку, как-то сразу нахмурилась. «Что у тебя с лицом?» «А что у нее с лицом?» но и с мамой Леночка не разговаривала. За ужином она тоже не произнесла ни одного слова, ничего не ела и только пила чай» а мама пыталась заискивающе с ней говорить, и все гладила по голове, потому что ей казалось, что Леночка какая-то сама не своя. Родители все расспрашивали ее про отпуск и про маму, она только пожимала плечами или кивала с каким-то мертвым и отрешенным видом. Тогда мама стала настойчиво звонить Ирине Андреевне, но трубку там никто не брал. Мама уложила на спать. Леночка легла в папиной рабочей комнате, не раздеваясь. Из коридора я видела, что клад она поставила у самого изголовья. Потом она быстро уснула, а мне спать совершенно не хотелось, я, стоя за дверью, босиком и все еще улавливая запах пожара, думала о ее коробке. Родители тоже долго не ложились и в полголоса о чем-то переговаривались. Обнаружилось, что папа ушел искать Ирину Андреевну в квартиру на Львовской площади а мама о чем-то шепчется вполголоса с соседкой Лёлей. Я приоткрыла дверь и вошла к ним. И едкий электрический свет полоснул меня по глазам, но вскоре я привыкла, и взрослые разрешили мне выпить с ними чай. Мы с мамой и с Лёлей стали строить разные предположения о том, что бы это все могло значить и почему Леночка ведет себя так странно, и у мамы дергалась века. Уехали они ровно три недели назад в Одессу, на море, куда уезжали каждый год. Там, на косе, они снимали дачу. Ясно, что у Леночки вскоре начинаются занятия в университете, поэтому и приехали. Но почему она не пошла домой? Зачем она пришла к нам, и почему заночевала тоже у нас? Ладно, пускай живет у нас со своей коробкой. В конце концов, у нас все время кто-нибудь жил или ночевал, и в этом ничего странного не было. Странно было то, что все это никак с Ириной Андреевной, ее дочерью, не вязалось. Была съедена банка варенья. К двенадцати пришел растерянный папа и принялся разводить руками. Квартира на Львовской была заперта на все замки. Где жила старая материна Ирины Андреевны, мы не знали. Ночь была бессонная Почерневшая кастрюля, потерянная на пустяки день — и особенно оскорбительное для меня молчание в туалете все это не давало мне покоя. И самое главное — тонна золотых зубов. Стараясь никого не разбудить, я прошмыгнула в коридор. Еще минутой я проникла в комнату, где спала Леночка. Спала она крепко на узком кожаном диванчике, который, собственно, для спанья не годился. И тут во мне проснулась какая-то ужасная безнаказанность, сопровождаемая внутренним безудержным хохотом. Я подкралась сзади и, стараясь не дышать, несмотря на неизвестно откуда накатившее на меня веселье, нащупала ее таинственную коробку. Потом тишайшим и на самом деле легкомысленнейшим образом и все над спящим человеком развязала платок и двумя пальцами стала осторожно снимать крышку. Я только посмотрю и сразу же закрою. чтобы там ни было, я нисколько не испугаюсь, даже если там змея, — говорила я себе. Ведь я же не собираюсь воровать. Я только посмотрю хоть одним глазком и сразу же пойду спать. Мои пальцы уже опустились внутрь картона, и сердце мое замерло. Разумеется, ничего похожего на обувь или на зубы там не оказалось. Да, я рисковала. Коробка могла была быть заполнена, например, острыми бритвами или пиявками, но оказалось, там не было ничего острого, противного или мокрого. Я нашарила что-то похожее на песок. Может быть, это был какой-то особый песок из Сахары или лечебная грязь для Ирины Андреевны, у которой часто болели ее голубые ноги. А может, это была мука крестьянского помола или на худой конец шотландская соль? На всякий случай я лизнула. Это была не соль и, очевидно, не песок. Содержимое коробки на вкус было похоже на румынскую пудру. но вообще-то, какого-то особенного вкуса я не обнаружила. Зато пахло это печеной картошкой. Может быть, там и были остатки печеной картошки из Одессы. В отпуске люди часто пекут картошку. Но к чему тогда такая тайна это идиотское поведение? Я была так увлечена разгадкой тайны, что уже больше не обращала внимания на спящую, а только размышляла об этой особенной картошке. К тому же на язык мне попалась какая-то песчинка. Точно, значит, пекли на пляже и без соли. Я тут же представила себе Ирину Андреевну, суетящуюся у костра, с ее доброжелательно каменным лицом. Леночку, целомудренно накалывающую картошку на палочку, селян, которые подобострастно суетятся вокруг в восторге от того, что завели дружбу со столичными дамочками. Внизу проехал грузовик, и тут же листья агавы, сорвавшись с подоконника, полоснули по стене ажурной пилой. На минуту комната вспыхнула от фар. И вдруг в этом внезапном свете спящая или только притворявшаяся спящая Леночка широко распахнула глаза и тут же впилась ногтями мне в горло. Впилась она до того крепко, что опрокинулись стены, я, задыхаясь, полетела на пол. Перед глазами у меня заплясало. Золотые зубы, Одесса, румынская пудра, длинный вечерний пляж в отблесках костра. И потом, все вместе в обратном порядке, с и застывшим под окном грузовиком, я стала ловить ртом воздух, как сом, вынутый из реки, и беспомощно брыкаться ногой, которая ударилась во что-то человеческое мягкое. И тут пальцы Леночки расцепились, коробка опрокинулась, и картошка почему-то с ужасным воплем, раздавшимся чуть ли не с небес, полетела на пол. Тут же Леночка бросилась к выключателю и с размаху по нему хлопнула. Брызнул свет, и мы увидели, что коробка перевернута, а из нее высыпался уголь, из-за которого поднялось облачко черной пыли. И тут Леночка стала хватать все предметы, которые только попадались ей под руку, и остервенела бить меня по голове. Она царапала меня и кусала. Все, что непрочно стояло в комнате, летело на пол и в мое одеревеневшее от удивления лицо. «Я не хотела ничего воровать, я хотела только туфли посмотреть», — задыхаясь, орала я. Нас расцепили испуганные из просонья родители. Леночка стала бережно-бережно собирать угольки, и слезы градом текли из ее глаз. Понятное дело, оставшуюся ночь уже никто не спал, и мама утешала рыдающую гостью, а папа поливал меня йодом с головы до ног. И только к самому утру я уснула на диване Людовика. За завтраком вдруг словно прорвало плотину. Леночка разрыдалась и разразилась настолько фантастическим рассказом, что поверить в него было почти невозможно. Рассказывала она сбивчиво, и рассказ ее все время прерывался всхлипываниями. Отправились они действительно еще три недели назад в Одессу. Купили билеты на поезд, приехали в какую-то деревню у моря, где снимали комнату вот уже четвертый год подряд. Пока ехали в поезде, подсела к ним какая-то женщина, которая только что навестила своего сына-солдата. Женщина эта гадала всему купе на картах, И, наконец, очередь дошла до Ирины Андреевны. И тут Ирина Андреевна категорически отказалась от услуг гадалки, и сколько ее не уговаривали, никак не хотела и даже расплакалась. Для Леночки было это непривычно. но сих пор она знала свою мать как человека волевого и сдержанного и никогда не думала, что из-за такого пустяка будет столько эмоций. Потом они выпили с этой гадалкой, Ирина Андреевна долго вздыхала, рассказывая свою жизнь, как это бывает в поездах. А после этого они приехали в Одессу и поселились на косе. В это лето каким-то греческим ветром на пляже принесло толпы ухажеров. И вот однажды один из них, моряк, принес Леночке к завтраку новые туфли, а матери ее розу. Но Ирина Андреевна была так разгневана этим обстоятельством, что и туфли, и цветок полетели в море. Леночка плакала. Ухожор был навеки изгнана, они переехали в Ачаков. Леночка тогда очень озлилась на мать и решила сбежать. Наконец она разыскала своего воздыхателя в Одесском порту, и беглецы намылились в город Николаев. Но Ирина Андреевна настигла их ночью в какой-то балабановке. Потом была страшная сцена в занюханной гостинице, а за сценой этой следовало чудовищное и совершенно неправдоподобное признание. Ирина Андреевна сообщила дочери, что скоро умрет. Разумеется, дочь не поверила. Тогда тут же, той же ночью, все трое, Леночка, жених ее, Ирина Андреевна, вызвали на столе гостиничного фойе Дув К ним присоединилась тогда и ночная смотрительница гостиницы, разбуженной Ириной Андреевной, которая была вне себя от душившего ее волнения. И в ту же ночь Гарибальди сказал, что скоро Ирина Андреевна отдаст душу Богу, Никто в эти глупости не поверил. После этого всю ночь смотрительница отгоняла чертей и была вознаграждена за бессонную ночь материально, а Гарибальди добавил, что пока Леночка с мамой, с ней ничего не случится. Последние три дня ходили они все втроем, жених Леночка и мама, и даже спали в одном номере. Ирина Андреевна боялась смерти и ожидала ее со всех сторон. «Вот это точь-в-точь, — точь, говорил он мне и раньше, — шептала Ирина Андреевна. Потом она впала в какое-то еще более отчаянное тихое состояние и устроила дочери на следующую ночь что-то вроде исповеди. Но начала она издалека. Как началась война, — рассказывала она, — всех этнических немцев стали преследовать, и мать моя, которая была наша советская немка, влюбилась в фашистского офицера. «Забеременела она во время оккупации, и потом родила меня. А в День Победы встретила она свою школьную подругу, и та начала ее осуждать. Дошли они до того, в муках политической совести, что решили удушить немецкого ребенка, то есть меня». Так рассказывала Леночка своим совершенно бесстрастным голосом, и когда дошла она до этого пункта, мы все переглянулись. Мои родители даже как-то побледнели, и все мы подумали о вере и о Тамарочке. «Но маму они не удушили», — продолжала Леночка, а только скрыли от нее, кто она, а в наказание и в кару немецкому дитяти сообщили, что она еврейка. Потом она продолжала рассказывать о том, что говорила Ирина Андреевна в ту ночь, а говорила она следующее, «Пускай мучается», — сказала тогда подруга. «И на этом месте мои родители...» вдруг опять посмотрели друг на друга и вдруг схлестнулись в неразберихе слов, из которых то и дело звучала знакомая вера и дом престарелых, и бессмыслица. А Леночка совсем не понимала, почему родители мои скандалят. «Мне довольно», — сказал потом папа в сердцах, и хотел выйти вон. Впоследствии мои родители развелись, и папа все время утверждал, что развелись они из-за веры, потому что все, что происходило с тех пор в нашей семье, непременно сводилось к Вере, стекалось к ней, как ручьи в одну реку. К тому же Леночка потом стала жить у нас, так же, как жила у нас и Тамарочка, жена дяди Вали, которая тоже была потенциальным ребенком Веры. Но тогда, именно в тот момент, когда Леночка с удивлением смотрела на ссору моих родителей, я спросила опять, «А что все-таки у тебя в коробке?» И тут папа мой остановился в дверях и решил все-таки услышать эту историю до конца. Потому что Леночка сказала, что это прах, и что ровно четыре дня назад Ирина Андреевна была сожжена в только что выстроенном крематории областного города Николаева. Тут все так и подскочили. Когда собирались они уезжать из Николаева, Леночка оставила мать на перроне, пошла прощаться с женихом в привокзальный буфет. А когда пришла, мать уже лежала под поездом. Так что Гарибальди оказался прав. Теперь я знала, что лежала в коробке. Теперь я знала и о том, что туфли, которые лежали в коробке, уплыли по Черному морю и даже, может быть, доплыли до Кавказа, на наших любимых абхазских деревень, а то и коснулись берегов Турции может быть, нашел эти туфли там, в Турции, мой друг, пловец. Но на самом деле, если отбросить шутки и туфли в сторону, все это была какая-то необыкновенно нелепая история. И, скорее всего, как потом сказал мой папа, это была очень женская история, потому что только женщины могли такое устроить и в такую чушь и несусветную билиберду поверить. Он все время говорил о некой сугестивной силе, и мы с мамой ничего не понимали. Потом я как-то стремительно выросла и собиралась уехать в другой город. Иногда кажется, что кирпичи прошлого так плотно подогнаны один к другому, что там совершенно не найдется места для нового. Зато теперь я знаю только одно. Во-первых, в этом городе прошло мое детство. Во-вторых, это был город женщин. В-третьих, там был анатомический театр, который до сих пор все на том же месте. Может быть, и зимой, и летом, с крыльцом занесенным тонким слоем снега, а город вокруг этого здания абсолютно переменил свой облик. И перед самым отъездом оттуда весной вдруг тогда нашла на меня поэзия, я написала стихотворение, которое посвятила тому самому брачному аферисту, навсегда в мыслях моих с ним распрощавшись и которая ни за что бы не поняла какая-нибудь Кулакова.